Глава восьмая. Зеленый шум. Украина. Равенщина. 15 мая 1942 года. После налета на плаэште Судоплатов ожидал резкой активизации оккупационных войск, но так и не дождался. Единственной видимой реакцией стало появление в небе над Суманскими и Сарнинскими лесами парочки Фокки-Вульф-189, прозванных «Рамами». за двухбалочные фюзеляжи. Покрутившись, они улетели, и тут же явились лапотники, кривокрылые пикировщики Юнкерс-87. Забывая противными ревунами, они ложились на крыло и неслись вниз, словно желая разбиться, но выкручивались, сбрасывая бомбы. Чего уж там разглядели пилоты с рам, а только от бомбежки сильно пострадали две белки, лишившись уютного дупла. Сосну расщепило взрывом. Павел тут же решил сыграть на немецких страхах. Выслал в разные стороны три расчета зениток. Ахт-ахт. Как только в небе замаячили рамы, зенитчики тотчас открыли огонь, сбив один из фоккеров. Другой, хоть и подбитый, дотянул до аэродрома. Вскоре опять возникли лаптежники. Отбомбившись по пустынной чаще, далеко в стороне от партизанского становища, и юнкерсы решили удалиться с чувством исполненного долга. Как бы не так, из-за леса вынырнули мистер-шмиты с красными звездами на крыльях и задали лаптешникам трёпку. Немецкие пилоты орали в эфире, призывая комарадов опомниться. «Свои же!» А им в ответ звучал отборный русский мат. Из шести юнкерсов смог уйти лишь один, да и тот не долетел до аэродрома, рухнул в лес. Летчик успел выпрыгнуть с парашютом, всю ночь пробирался по дебрям, сумев доложить о продажных оборотнях из Люфтваффе, вылетавших на охоту с наклеенными звездами. И вот уже девятка «Юнкерсов-88» в сопровождении группы истребителей отправилась бомбить ни в чем не повинный лес, почти в сотни километрах от урочища Лопотень, тяжелой бомбы ухали, валя и ломая деревья. Вырывая глубокие воронки, перепахивая буюраки и разбрызгивая тину на болотах. Юнкерсы тут ждали: Раз уж немцы уверились, будто они бомбят партизанское логово, то почему бы им не подыграть? И все же зенитчики открыли огонь из 88-миллиметровых немецких орудий, замечательных пушек, которые так здорово дырявили фюзеляжи и отрывали крылья. Юнкерсом, 88. Нумерология отдыхает. Потеряв четыре бомбардировщика и пару мессеров, гитлеровцы улетели, оставив в покое партизанскую базу, изрытое поле, где в повалку лежали ломаные деревья и лишь считанные елки цеплялись кое-где за землю, словно вспаханную безумными трактористами. Удушливый дым стелился над узвеченным лесом, а из сбаламученного болота торчали хвосты двух юнкерсов. Больше фрицы налетов не устраивали, не травмировали белок. И дело было не только в том, что местное командование бодро оторпортовало в Берлин о разгроме партизан. Все обстояло куда хуже. Ситуация на Донбассе являлась уже не просто тревожной, а угрожающей. В Лозовой, Балаклее, Славянске шли ожесточенные бои. Еще никогда за всю войну не случалось столь массовых танковых сражений, да и господство Люфтваффе в воздухе частенько оставалось под вопросом. Порой случались дичайшие для прусских умов случаи: так 14 мая танковая бригада РКК ворвалась на немецкий аэродром, пушками и гусеницами танкистам удалось уничтожить более сотни мистер Шмидтов, Хенкелей и прочих фоке вульфов В то же самое время на полях сражений бесчинствовали штурмовики ИЛ-2, прозванные пилотами люфтвафы бетонными самолетами. Ничего их не брало: ни пули, ни снаряды. Тяжелые, бронированные Илюшины проносились как ангелы смерти, подвергая живую силу и технику расстрелу и бомбежке. И горбатым, как прозвали штурмовики ВВС РККА, вернули наконец стрелка, чтобы тот держал под прицелом. заднюю полусферу. Теперь немцам уже нельзя было зайти малость неуклюжему илу в хвост. Нет, зайти-то можно было, а вот выйти... Увы. Истребители Ла-5 сводили на нет все былые преимущества МЕС 109 а бомбардировщики Ту-2 налетали тенями валькирий, перелопачивая окопы и дзоты. В полной красе показали себя и без того прославленные 34 четверки. Их новые 76-мм пушки гвоздили Т-3 и Т-4, а тяжелые КВ и вовсе казались непробиваемыми. 107 миллиметровые снаряды... К сожалению, в нашей реальности 107-мм танковое орудие конструкции «Грабина» ЗИС-6 было изготовлено в количестве всего 6 штук, так и не пойдя в серию. хотя и было одобрено Сталиным, КВ буквально разрывали немецкие танки, сами при этом оставаясь неуязвимыми. Русские упорно продвигались, охватывая группировку немцев под Харьковом. Невзирая на потери, так ведь и 6 армия Паулюса таяла, как вонючий снег по весне, удобряя украинские черноземы арийской кровью. 44-я, 76-я, 113-я пехотные дивизии перестали существовать в первые дни Харьковской операции. 16-я танковая дивизия, входившая ранее в состав 1-й танковой армии Клейста, укрепила с собою 6-ю армию. 16-й дивизии служило так много аристократов, что вместо обращений гер Гаупман или гер лейтенант звучал ваша светлость или ваше сиятельство. и вот этот цвет нации был уничтожен огнем русской артиллерии русских танков русских штурмовиков граф фридрих август фон брюль оказался единственным кто выжил в восьмой роте второго танкового полка немцы погибали немцы сходили с ума разбегались как тараканы когда сталинские органы лишь поднимали чудовищный ревущий вой предворяя падение реактивных снарядов выжигавших все живое рвущих металл, обращавших даже в труху. А кольцо окружения вокруг Харькова все сжималось туже и туже, словно горота, перехватывая коммуникации, отрезая пути к отступлению. В этих условиях было не до партизан. Все силы, все резервы направлялись на восток. Гитлеровское командование спешно снимало с других участков фронта батальоны и полки, и кидала их в топку Донбасса. Это было ошибкой немцев. Нельзя было разделять врага и вести борьбу по очереди. Сперва разобьем русских под Харьковом, перейдем в контрнаступление, а уже потом займемся партизанами. Задача Судоплатова как раз и входила в организации, так сказать, второго фронта. Следовало развить в тылу такую активность, чтобы тут стало жарко, как на передовой. Утром 16 мая разведка донесла о продвижении немецкого эшелона с танками по магистрали Львов-Киев. 12 четверок плюс боеприпасы, горючее и несколько вагонов с запчастями. В хозяйстве пригодится, хищно улыбнулся Павел. Вдоль трассы деревья были вырублены, так что близко подобраться к путям не получалось. Но ну и не надо, решил Судоплатов. Главное, задержать состав в удобном месте. Удобном для выгрузки бронетехники. Такое нашлось. Запасные пути, куда из Сдолбуновского депо отогнали немецкий паровоз БР-52. Новенький, едва обкатанный. Никто не хватился локомотива, поскольку тот числился в ремонте. Бригада машинистов по совместительству подпольщиков закончила ремонт минут за десять. после чего покинула станцию, предъявив охране добровольно выделенные документы. Партизаны приблизились к путям с обеих сторон, распределившись так, чтобы на линии огня оказался весь состав. С невысокой насыпи было совершенно незаметно, что неподалеку в лесу оборудованы десятки пулеметных точек. Защищенные мешками с песком и стволами поваленных деревьев Пулеметчики ждали команды. В их распоряжении находились танковые пулеметы Горюнова. В нашей реальности пулеметы системы Горюнова СГ-43 появились лишь в 1943 году. Интересно, что сам Дегтярев признал изделие Горюнова лучшим. Вот пример отличия соревнования от конкуренции. И Дегтярева Шпагина. Впрочем, СГ и ДШК было немного. В основном сказывался упор на автономность, поэтому девять из десяти пулеметов представляли семейства немецких МГ-34 и МГ-42. Командирский ганомах вломился в ельничек, взревел мотором и замер. — Дальше могут заметить, товарищ комиссар! — обратился в водила. Судоплатов кивнул. — Дойду как-нибудь, жди здесь. — Есть! Павел выбрался на самый край леса, где за мешками с песком устроились двое пулеметчиков. Одного из них судоплатов знал давно. Это был Данила Муха, пройдошистый товарищ. Муха деловито осматривал ДШК, видимо, волновался. Иначе зачем то тут, то там протирать пулемет промасленной тряпочкой? «Здорово, бойцы!» «Здравия желаем, товарищ командарм!» «Ишь, строевые какие!» Павел глянул в сторону путей. Позиция идеальная. По линии из Минска на Ковель то и дело шли под откос немецкие эшелоны. Поэтому фрицы озаботились усиленной охраной составов. Частенько и на платформах устраивали пулеметные гнезда. К тому же мухи их не достать. Но прикрыть гранатометчиков он сможет. Конечно, настоящих гранатометов пока не видать. Оружейники все еще мудрят над ними. Но подобраться к путям и закидать врага гранатами партизаны смогут. Лишь бы состав замер на рельсах. Замрет. Марина. Я здесь, товарищ командир. Как там разведка? Молчит, товарищ командир. А, нет, ответили. Движется состав. Если не изменит скорость хода, через 10 минут окажется здесь. Понял. Вызывай, Лопатина. Бригада машинистов отозвалась сразу. Лопатин уверил Судоплатова, что пары разведены, что все готово. «Выдвигайтесь». Потекли недолгие минуты ожидания. Вскоре шум приближавшегося поезда послышался с запада, будто пряча за лязгом и шипением паровозной гудки, доносившиеся с востока. Пути лежали на прямой, и машинист, ведущий эшелон, Первым заметил одинокий БР-52, поспешавший навстречу. Серия отрывистых гудков огласила окрестности, но паровоз, пыхтевший навстречу составу, словно и не замечал их, лишь однажды радостно ответив собрату «Слышу, слышу, мол, я уже близко». Не переставая гудеть, паровоз, влекущий состав, начал стравливать пар. Это был советский ФД, приспособленный хозяйственной немчурой. Завизжали, заскрежетали тормоза, из-под колес ударили метелочки искр. Волна металлического грохота прокатилась по эшелону, словно встряхивая вагоны и платформы, на которых громоздились танки, укрытые брезентом. Крики охранников расслышать было совершенно невозможно. Но судоплатов хорошо различал немцев, выглядывавших из тамбуров, поднимавших головы над мешками с песком. над шпалами, которыми на платформах ограждали пулеметные гнезда. Состав дернулся в последний раз и замер. Спереди, то есть с востока, приближался БР-52 и судоплатов скомандовал. «Митя, давай!» На путях за эшелоном грохнул взрыв, загибая стальные рельсы такими бивнями мамонта. «Все, назад ходу нет!» Грохот после чудовищного скрежета колесных пар показался Павлу несерьезным. «Огонь!» Команда разошлась по цепочке, и десятки стволов ударили почти одновременно. Длинные короткие очереди вычищали тамбуры и тормозные площадки. Обметали крупнокалиберными пулями мешки с песком и шпалы. Песок струился, щепки во все стороны. На секунду грохот стих. И судоплатов узнал голос Медведева, крикнувшего «Вперед!». Из-за деревьев выскользнули партизаны. Пригнувшись, они бежали к путям, отягощенные гранатами. Пулеметчики надежно их прикрывали. Ни один охранник и головы поднять не смел. С насыпи штурмующие забросали платформы лимонками, тут же падая, уберегаясь от осколков. Спецгруппа в это время пробралась Паровозную будку, пару минут и все было кончено. Ребята Лопатина мигом освоились на ФД и снова лязгнули сцепки. Железнодорожники занялись привычной работой. Потянули состав на запасной путь, провернув ржавую стрелку. Там, рядом с рельсами, тянулась погрузочная площадка, сколоченная из старых шпал. Хлебковата для танков, но один разок должна выдержать. Кричевцовы! Здесь и мы! Крепко сбитые братья Минай, Елисей и Константин стали во фунт. Ваш черед! Есть! Минай Кричевцов, командующий первой партизанской танковой ротой, погнал к платформам безлошадные экипажи. Работали бегом. Время поджимало. Вот зарычал первый мотор. Султан белого дыма рассеялся в воздухе. Т-4 вздрогнул, качнулся на гусеницах. «Не, жене, не рви мотор! Давай!» Скрипя гусеницами, танк подвернул, осторожно тронулся вперед, съезжая с платформы. Погрузочная площадка осела, но выдержала. Лязгая и рыча, бронемашина подалась вперед, продавливая кусты и деревца. «Готово!» Впрочем, спуск на землю танков... Был самой простой операцией, куда больше трудов потребовала перегрузка боеприпасов и запчастей. Надо было вытаскивать ящики, грузить их подъезжавшие опели, и все это руками. Тут штанги шатов и тяжеловес королев показали себя знатными грузчиками. Взяли! Перехвачусь! Давай! Опа! «Осторожно, это тебе не штанга!» «Бронебойные?» «Они!» «Кладем! Раз, два, оп!» Зачуфыкали два бензонасоса, перекачивая топливо из железнодорожных цистерн. В наливники Емкостей заправщиков не хватило. Стали сливать бензин в бочки и контовать в грузовики. Судоплатов поучаствовал в авральных работах. Таскать тяжеленные ящики зип... И порядком запыхался. Товарищ командир! крикнула Марина на бегу. «Творогов сообщает, сюда идет бронедрезина. Откуда? Создал бунова! А черт! Минай! Давай на позицию! Вон там! Есть! Четыре новеньких танка взревели моторами, покатили напрямик через кусты и подлесок. Бронедрезина появилась неожиданно. Размером с вагон, обшитая стальными листами, она была приземиста спереди и сзади у нее торчали стволы орудий, а по бокам высовывались стволы пулеметов. Бронедрезина успела выстрелить всего раз, после чего свое веское слово сказали танковые пушки. Залп бронебойными снес левый борт, разворотил все внутри. Бронедрезина очень удачно подскочила на путях, сходя с рельсов. и опрокинулась, переворачиваясь, сминая крышу, замирая колесами кверху. Один из танков пальнул из пушки, словно делая контрольный выстрел, и пробил днище. Вышло удачно, рванула боевая укладка. Теперь уж точно никого внутри в живых не осталось. Судоплатов поймал себя на том, что испытывает некое болезненное нетерпение, мучительное чувство потери времени. Казалось, вот-вот покажутся над лесом силуэты юнкерсов. Увы, не краснозвездных, и распахнут бомболюки над обнаглевшими партизанами. Павел глубоко вздохнул, выдохнул и подозвал Федю Пашуна. «Долго еще?» «Да нет, товарищ комиссар, чуть-чуть осталось». «Ладно», вздохнул Судоплатов, «доделываем в темпе». Лопатин уже отправил свой БР-52 с Долбунову. Молодой помощник машиниста должен был сообщить коменданту о безобразии, творившемся у запасных путей. Железнодорожники должны были сохранять хотя бы видимость лояльного отношения к оккупантам. Пригодятся еще. «Товарищ командир! Все!» «Отлично! Грузовикам на базу!» «Кричевцов, начинаем акцию!» «Есть!» «Мариночка, радируй Кочеткову, по авиаполку готовность раз!» Вернувшись к Гономагу, Павел заглянул в кузов, где сидели запаренные бойцы, Натаскались. таскались. «Сила-то еще есть!» — ухмыльнулся он. «А то! Тогда выдвигаемся! Пошумим!» Из воспоминаний П.А. Судоплатова. Дзержинский заметил молодого чекиста. и послал Итингона руководить ЧК в Башкирии для подавления бандитизма. Там в бою с местными бандитами Наум был ранен в ногу и частенько жаловался мне впоследствии на боли в ноге. По завершении учебы в военной академии Итингона направили на работу в иностранный отдел АГПУ. Послали в Китай в качестве резидента. Сначала в Шанхай, там он работал совместно с сетью про Красной Армии, включавший также как одного из агентов Рихарда Зорге, а затем в Пекин и Харбин. Итингону удалось добиться освобождения группы советских военных советников, захваченных китайскими националистами в Маньчжурии. Столь же успешно провел он и другую операцию, сорвав попытку агентов Чай Канши захватить советское консульство Шанхая. После этого Итингон ездил из Китая в США. В Калифорнию для глубокого внедрения агентуры на объекты военно-стратегического характера и подготовки диверсионных операций в случае войны. Когда мы впервые встретились с ним в Москве в 1933 году, я был новым инспектором в отделе кадров. В ту пору мы не были особенно близки, поскольку он занимал более высокое положение, чем я. Красивое лицо Ийтингона и его живые карие глаза — так и светились умом. Взгляд пронзительный, волосы густые и черные, как смоль. Шрам на подбородке, оставшийся после автомобильной аварии. Большинство людей принимали его за след боевого ранения. Все это придавало ему вид бывалого человека. Он буквально очаровывал людей, наизусть цитируя стихи Пушкина. Но главным его оружием была ирония и юмор. Пил он мало. Рюмки коньяка хватало ему на целый вечер. Я сразу же обратил внимание на то, что этот человек нисколько не похож на высокопоставленного спесивого бюрократа. Полное отсутствие интереса к деньгам и комфорту в быту у Эйтингона было просто поразительным. У него никогда не было никаких сбережений, и даже скромная обстановка в квартире была казенной.